Глава шестнадцатая Двигались мы максимально быстро. Благо, все лишние вещи были спрятаны в артефактах. Да, их было не сказать, что прям много, но прилично. Боюсь, такой караван с вещами быстро бы нагнали, если бы за нами была слежка. Тратили мы время лишь на заметание следов и следили за этим особо тщательно. Куру же по моей просьбе проверял тылы. Мало ли, вдруг за нами идут, соблюдая приличную дистанцию. А кто, кроме незаметного бельчонка, сможет сделать это лучше всего, не оставляя следов? Вот тут и оно. И вот, наконец, мы достигли нашей цели. И скажу я вам, этот лагерь впечатлял куда сильнее. Только на первый взгляд в нем было не меньше сотни человек. Все постоянно спешили и копошились, занятые своими делами. Естественно, что на пути сюда мы проходили через посты наблюдателей. Но останавливать нас никто не стал, да и поднимать тревогу тоже. Видимо, узнали и уже доложили начальству. Естественно, ведь такую группу людей нельзя оставить незамеченной. Есть и более крупные лагеря, но идти туда смысла нет. Это достаточно близко к замку Стертона. чтобы сделать его нашей новой перевалочной базой». Видя мой взгляд, произнес Лоус. «Неплохо», — лишь кивнул я. «Но не стоит думать, что все тут воины и готовы пойти на приступ замка Стертана». Уловив мой взгляд, остановил он меня. «Да, тут все ненавидят некромантов. Но далеко не все готовы рисковать своими жизнями в бою. Не говоря о том, что тут много женщин и детей. Да и мужчины хоть и обучены владению оружием, но не профессиональные воины. Они и мастера, но в более мирных профессиях. Но они нам тоже необходимы». «Понимаю», — согласился я, сразу перестраивая свои планы. «Ну а что? Кто бы не отказался использовать новых воинов для достижения своих целей. Но в данном случае, скажем так, пушечное мясо мне не нужно». По крайней мере, не в таком малом количестве. Против некромантов они будут бессмысленны, если даже не вредны. Скорее пополнят его армию, когда неизбежно умрут. Пока я думал, к нам успела подойти небольшая делегация из трех человек. И первым шел низкорослый мужчина, лет сорока на вид, с выделяющимися довольно пушистыми усами. «Лоу, сколько лет, сколько зим!» Пробасил он, ускорив шаг. «Как давно ты тут не появлялся!» Ульрих. улыбнулся Лоус, обнимая подошедшего мужчину. «И я рад тебя видеть!» «Да вот! Решили перекочевать нашей заставой к тебе в гости!» «Заставой?» — тут же нахмурился он. «Нет, ты пойми меня, я всегда рад тебя видеть. И люди лишними не бывают. Но мне казалось...» «Вас должно быть побольше!» «Ты, как всегда, проницателен!» Тяжело вздохнул один из близнецов. «Увы, некроманты нанесли свой удар, выследили нас и напали на лагерь. Удалось отбиться, но не все пережили эту битву». «Понимаю. И соболезную вам. Что насчет тел?» Окинул он взглядом наш шедший налегке отряд. «Их забрать не удалось?» «Получилось. Они в пространственных артефактах». «Это хорошо», — твердо кивнул он. «Нужно их похоронить по правилам. Я подготовлю похороны». «Спасибо». В этот момент мужчина повернулся к своему сопровождающему и что-то прошептал ему. «И да, не сочти за недоверие, но дальние патрули я приказал усилить. Даже стоит увеличить их радиус». «Вы, конечно, профессионалы, но если один раз смогли вас выследить, то есть шансы на второй. А поселение у меня не маленькое. Нужно будет много времени на его эвакуацию». «Я все понимаю», – кивнул Лоус. «Ты все правильно делаешь. Ты в первую очередь должен заботиться о селении, как-никак его глава. Хорошо, хоть нас вообще пустил». «Ха, еще бы я тебя не пустил», – хохотнул усач. «Ты как скажешь?» «Ладно, проходите быстрее. Вам покажут ваше жилище. Свободные места есть. Путь был долгим. Нужно поскорее отдохнуть. А я вас тут держу на входе, забалтывая». Места нам действительно выделили. Вот только на самое крайнее поселение. И были они до боли похожи на наши прошлые жилища. Но это, в принципе, не так уж важно. Не в центре же нас селить, выгоняя жителей из домов. Отдохнуть действительно стоило. Да, я могу и более долгий переход выдержать, но не значит же это, что подобное мне по нраву. Но ну, на следующее утро состоялась церемония погребения. Я тоже решил присутствовать на ней, даже несмотря на то, что среди погибших не было моих близких знакомых. Но стоило отдать дань уважения людям, что помогали мне в достижении моей цели. Хоть пока она так и не была выполнена. Обычных людей хоронили довольно буднично. Сказали небольшую речь про погибших, прочитали молитвы богине Хель, дабы хорошо приняла их в своем царстве, и закопали в корнях деревьев поодаль от поселения. Разве что никаких гробов тут не делали. Все же рубить ради этого окружающие деревья, когда ты тут живешь, это как-то не очень разумно. Тем более такая вырубка. может привлечь ненужное внимание. Все же подобное я уже видел, и оно не вызывает во мне удивления. Разве что я только сейчас заметил, что одной из погибших была та самая девушка, которую я спас от некроманта. Что ж, видимо, такова ее судьба. Смерть все же настигла ее. Хель не любит выпускать из своих изящных ручек то, что принадлежит ей. Сожалеть о ее смерти я в любом случае не собираюсь. Ведь спас ее по ходу дела, дал шанс. А как она им воспользовалась, это уже другой вопрос. Я не обязывался спасать ее постоянно. Хотя, честно признаюсь, немного обидно. Все же, когда результат твоей работы исчезает, это как минимум неприятно. Похороны же сородичей близнецов происходили немного иначе. Или, скорее, сильно иначе, хоть и начиналось все довольно привычно. Их тела закопали на открытой полянке меж деревьев. Следом на нее вышел Уллерих и начал свою речь. «Сегодня мы прощаемся с нашими сородичами. Они покинули нас раньше положенного срока. Но не стоит думать, что это конец. Они вновь вернутся к жизни, хоть и уже совсем в ином виде». На этом он склонился, приложив руки к земле. И в тот же миг на местах, где были захоронены тела, началось нечто странное. Земля медленно стала трескаться, и вот из этой небольшой трещины показался зеленый росток, но таким маленьким он не стремился оставаться долго. Буквально на глазах он рос, набирая размеры, и уже через минуту вымахал до метрового размера. Заинтересовавшись, я решил активировать магическое зрение, и увиденное меня заинтересовало. Улерих, приложивший руки к земле, казалось, просто стоял так, но не все так просто. От него буквально шли слабые волны магии, что уходили в землю. Было похоже, что не он испускает эту магию, а она сама стремится в землю. И похоже, именно глава деревни запустил данный процесс. Тела умерших... все еще были наполнены магией жизни и отозвались на призыв. Именно они стали источником, что питал дерево, решившее начать свой жизненный цикл. Значит, вот как все происходит. Хотя я ранее вроде слышал, что они сами становятся деревьями. Здесь же похожий, но немного другой процесс. Хотя, возможно, есть отличия между смертью насильственной и от старости. Или же они это делают добровольно. В любом случае этот процесс очень интересен. Если уж даже после смерти они сохраняют как минимум часть своей магии, то становится понятным, почему их тела столь интересны некромантам. Даже не представляю, какую нежить можно создать из подобных заготовок. Ну или как минимум сильно снизить затраты на их поддержание, что тоже неплохо. Примерно на полуметровом росте деревьев их активный рост завершился. Как я успел поспрашивать, дальше рост продолжится быстрее естественного, но все же не так быстро. И магия внутри них понемногу придет в общую норму. Будь иначе, и боюсь, за подобной древесиной, просто напитанной магией жизни, некроманты охотились бы не меньше, чем за измененными магией людьми. Нечто подобное я видел в центре магического леса. Но туда мало кто осмелится сунуться. Даже ради такого существенного куша. Уверен, некроманты многое готовы отдать за подобные материалы для своей работы. Когда все закончилось, меня выцепил Лоус. «Крис, пойдем со мной. Нужно поговорить». Потянул он меня за плечо. «Хорошо», — лишь кивнул я, последовав за ним. Судя по всему, направлялись мы к выделенному ему дому. «На всякий случай, я, если что, не из этих», — хмыкнул я. А? «Ты о чем, Крис?» Непонимающе взглянул он на меня. «Да так, шутка, понятная мне одному», — отмахнулся я. Остановились мы, лишь войдя внутрь, а там нас уже ждали его сыновья. «Крис, вот и ты. Мы тебя ждали», — махнул рукой Лем. «Так что за срочные, судя по всему, секретные вопросы вы хотели обсудить?» Обвел я глазами собравшихся. «Хм...» «Мы хотели поговорить о нападении. Точнее, о его причинах», – кашлянул Лоус. «Слишком уж оно было странным. Я доверяю своим людям, которых отправлял на задание. И если бы был даже шанс, что они могут быть неаккуратными и оставить следы, то не отправил бы их. Такого раньше не было. Но в то же время Некромант сказал тебе о подобном. «Не думайте же вы, что я соврал». — нахмурился я. «Нет, конечно же, нет!» — отмахнулся Лоус. «Но вот сам мог и не знать всей правды. К тому же есть еще одна деталь. Ты, наверное, заметил, что в самом начале пути я отправил Ламберта назад». «Было дело. Я думал, он следы заметает». «И это тоже. Но не только. Ламберт, скажи, что ты обнаружил». Отец отправил меня проверить дальний дозор. Был небольшой шанс, что отправленный человек мог выжить. Ну или стоило хотя бы забрать его тело, о котором мы ранее не подумали. Вот только там я никого так и не обнаружил. И это самое странное. Ведь среди тел поднятых некромантов и пришедших в наш лагерь его тоже не было. Я специально проверил еще раз. Хотя мы и делали это ранее. Вот об этом я и говорю. Теоретически его тело до последней косточки могли растворить плетением. Тем более магия некромантов на подобное способна. Вот только это оставляет весьма заметный след, особенно в лесу. В то, что он сбежал, я тоже не верю. Хотя такая возможность все же может быть. Она, по крайней мере, куда лучше оставшихся вариантов. Последний же... Или его похитили с одним из солдат отправили в замок, чтобы допросить. Или... замялся Лоус. Или он оказался предателем. Твердо закончил за отца, Лем. Это серьезное обвинение. Вы уверены? Нахмурился я. Конечно, нет. Ударил Лоус по столу. Но слишком уж все на это похоже. Но зачем? Мне кажется, вы тут всех знаете. и уверена в них. «Конечно!» «Но все могут ошибаться!» «Может, ошибся и я!» вздохнул он. «Барти хороший воин, но иногда в нем проскакивала трусость. Я обычно принимал ее за нежелание зря рисковать и понимал это стремление. Но, может, это было не так. Сначала мы нападаем на ученика стертона и все даже получилось. А следом...» Делаем его самого целью. Вот тут он мог и сломаться. Слишком большая и опасная цель. Мы никогда не делали ничего подобного. Он мог посчитать это самоубийством». «Ясно. Должен признать, версия выглядит правдоподобно. Но что вы собираетесь с этим делать? Я пошлю своих людей проверить информаторов. Может, видели, как кого-то привели в замок?» «Если так, то это может быть он, и вариант с предательством – всего лишь нервы». «Но если нет...» – вздохнул Лоус. «Я хотел попросить тебя помочь близнецам выследить его. Понимаю, что у тебя мало времени, но это может быть очень важно. Он мог рассказать далеко не все, что знает. В таких делах не выкладывает все карты на стол. Если же он сдаст остальных...» Он ведь знает расположение еще нескольких наших лагерей. Этого допустить нельзя. Твои способности могут пригодиться, особенно если его охраняют». «Хорошо», — подумав лишь пару секунд, ответил я. «Предателей нужно давить как можно скорее. Но разве вы знаете, где он? Может, у него есть родственники или девушка? Никого нет. И знать точно, где он находится, мы не можем. Но предположить наиболее вероятный вариант вполне реально, ответил Лем. Дело в том, что я как-то увидел его входящим в банк. Но тогда особого значения не придал. Все же иногда мы храним там деньги, даже несмотря на то, что они принадлежат некромантам. В лицо они нас не знают и закрыть доступ к счету не могут. А иногда может пригодиться такой счет, особенно когда ведем дела в городе. Все же не вечно нам в лесах сидеть. Так вот, я сильно сомневаюсь, что он сбежит, не забрав деньги с собой. Все же жить ему на новом месте на что-то нужно. Может, ему и заплатили за донос, но деньги никогда лишними не бывают. И банк этот был в Кадгоре. «Ясно», — кивнул я, — «значит, придется вернуться туда. Даже если он уже ушел оттуда с деньгами, есть шанс взять след. Я пока займусь работой с информаторами». «Может, что полезное, все же узнаем о замке Стертона. И в Кадгоре постарайтесь поискать. Все же это его территория, а значит, теоретически, там тоже может быть подобная информация. Если нам повезет, то он пригласит к себе кандидатов ученики. Это будет отличный шанс для проникновения в замок. Стоит только узнать, кого и когда. Так может, лучше проследить недалеко от замка? Возможно». Вот только слишком мало времени будет на подготовку. И проникнуть будет намного сложнее. Было бы неплохо притвориться этим самым учеником, предварительно избавившись от него. Вряд ли Стертон запоминает лица не особо интересных ему людей. Да и не видел он их никогда, скорее всего. А ауру некроманта профессор сможет обеспечить. Я уже консультировался с ним по этому поводу. Обещал, что никто не сможет обнаружить. По крайней мере, до тех пор, пока не придется творить плетения. Тут уже работу артефакта могут отличить от настоящих плетений. Но до этого и не должно дойти. Как вариант, кивнул я. Ладно, обдумаем это позже. Может, и не дойдет до такого. Хотя в существовании тайного хода в замок, что известен кому-то кроме Стертона, я сильно сомневаюсь. Этот вариант был бы идеальным. Хорошо. Тогда продумаем все. как только получим информацию. Сейчас же лучше вам отправляться в путь. Времени не так много. Стоило, конечно, это сделать раньше, но деваться некуда. И задерживаться мы действительно не стали, сразу же отправившись в путь. Естественно, перед этим хорошенько перекусив и собрав провизию в путь. Меня немного начинают напрягать эти постоянные переходы по лесам. Давненько я так не бегал. Подзабыл уже, каково это. Почему-то сразу вспомнился тот мой побег из темницы герцога. Ведь как-то я тогда прошел через магический лес, да еще и ребенком. Не иначе, как чудом это не назовешь. Я ведь даже магом тогда был довольно условным. И не такие погибали в тех землях. Как будто что-то хранило меня в пути. В этот момент во мне что-то щелкнуло. Надо будет потом сходить в гости к хранителю леса. Как-то за все эти годы Я его ни разу не спросил. Возможно, он меня тогда и сберег. Ведь вполне реалистичная теория. Если это так, то стоило бы поблагодарить. В таких размышлениях я и провел дорогу. Когда занят, она кажется короче. Благо следить за окружением, чтобы не запнуться о корень или не врезаться в дерево, не нужно. Передвигался-то я в тенях, разве что следить за братьями стоило, чтобы не потерять их в пути. И вот я опять смотрел со стороны на этот мрачный и серый город. А ведь надеялся, что увижу его в следующий раз, только когда буду покидать этот негостеприимный континент. Но не судьба. Пора найти предателя и поговорить. И будьте уверены, данный разговор не будет легким. По крайней мере, для него. Никогда не любил предателей. Возможно, у меня по их поводу пунктик. Но делать с этим я ничего не хочу. не буду. Ведь предательство должно быть неизбежно наказано.